внемлющий музыкантам. Среди них сидел и Юсуф с лицом безмятежным и счастливым. «Мы уже умерли?» — спросил его принц. «Может быть, а может быть нет?» — ответил он философски. «Что есть граница между жизнью и смертью? Всего-то маленький шаг». «Разве можно точно сказать, сделан он или нет?» «Мне совсем не было больно», — сказал Алишер. «Жить больно», — строго ответил один из старцев, обернувшись к нему. «Только смерть приносит облегчение». «Кто ты?» — спросил удивленно принц, потому что ему показалось, что он хорошо знает старика. аддин Фатх Ибн Ибрахим Амар Хаям Нишапури», — ответил старец и не успел Алишер выразить ему свою почтительность и восхищение, как он добавил не своим голосом. «Да просыпайся же!» и принялся трясти озадаченного мальчика за плечи. Он все тряс и тряс Алишера, пока тот не проснулся и не увидел над собой строгого слугу, который уже давно пытался добудиться его. «Не время спать!» — прошептал старик. «Твой наставник не успел открыть тебе главного. Пойдем, я знаю тайный ход в темницу». И он повел принца по длинным и узким коридорам дворца. В своей маленькой коморке он поднял истертый молитвенный коврик, вынул камень из пола, и вдруг в одной из стен отворилась дверь, которую мальчик сначала и не заметил. Старик указал ему на дверь, и Алишер осторожно спустился вниз в кромешную темноту. Дверь сверху затворилась. Он стоял в океане тьмы, самой ее сердцевине. И тут он услышал знакомый голос. «Ну вот и все, мой мальчик, мы проиграли». «Юсуф?» Алишер пошел на голос, тут же споткнулся от цепь который был прикован к стене учитель и чуть не полетел на пол. Маверанахр оказался сильнее. Юсуф! И ты, принц, часть его темной убийственной силы. Я бы отдал свою жизнь, чтобы спасти тебя. Будь проклят, Маверанахр. Моя жизнь только капля в море. «Миллионы жизней загубит проклятый клан, и только ты можешь остановить его!» Некоторые подробности для любопытного читателя. В эту ночь Алишер не сомкнул глаз. Юсуф поведал ему не только историю клана, начиная с Александра Великого, но и подробно пересказал пророчество Улугбека, касающееся именно Алишера и сына, которого, возможно, родит ему северянка. Если это случится, то мальчика нарекут Анвар, и когда ему исполнится пятнадцать, он расширит границы мавера до Северного океана. Россию, пытающуюся захватить Среднюю Азию, он потопит в крови, разрушив все города на своем пути к ее столице. Санкт-Петербург будет стерт с лица земли, да так, что через 10 лет на месте северной столицы Российской империи снова будут сплошные болота. Затем падут Москва, Бухарест, Белград и Афины. Когда Анвару исполнится сорок, мир будет стоять перед ним на коленях. «Тебя не убьют!» — Иисус с трудом выговаривал каждое слово, потому что губы его были разбиты. «Ты несешь в себе кровь великого Искандера, кровь Гераклидов. Вот только когда родится ребенок, тогда ты им больше не будешь нужен. Так поступают со всеми принцами» неспособными стать воинами. Помни, день зачатия твоего сына — начало твоего конца. Да и не только твоего, начало конца света. Не дай ему родиться. Убей северянку, если это будет нужно. Поклянись мне, что ты —